«Глава седьмая. Ты шутишь, да?» Стас недоверчиво улыбался. «Не улавливаю юмора. Похоже, что смеюсь?» Бизнесмен встал, прошелся по кабинету. «Я же объяснил. К своим обратиться не могу. Слишком большой риск. К твоим коллегам, бывшим коллегам. Тем более. Это все равно, что повесить объявление в интернете. Через час весь город будет знать. Никого не осталось». — Я-то чем могу помочь? — Хабаров не понимал. — Безработный, без особых связей. Могу разве что посоветовать нормальных ребят, которые точно болтать не станут и сделают все возможно А так? — он пожал плечами. — Менты? Даже не желая болтать, обязаны задействовать кучу отделов. Где тоже люди? К тому же пока будут выяснять, думать, прикидывать, уйдет время, которого у моей дочери нет. Нужен человек, способный работать быстро, качественно и не привлекая лишнего внимания. Такой, как ты. Что я могу? Без корки, без доступа к нужной информации, без малейших зацепов. Со мной даже разговаривать не станут, кто такой, чтобы ходить вопросы задавать. Стас удивлялся наивности Трофимова. Ты что думаешь, можно как в книгах, не отрывая жопу от дивана, вести расследование? — Все будет. Информация, люди, с которыми захочешь поговорить. Все. Номера, адреса, телефоны, анкетные данные — это все есть. Получишь в течение часа. — Да нет, бред. Извини, Трофимов. Хабаров поднялся. — Понимаю. Ищешь любую возможность. Но тут без вариантов. — Меня отвезут? — Полмиллиона долларов. Наличными или на любой счет. Без разницы. Выбирай сам. Выбирай сам. Бизнесмен сел за стол. 150 тысяч в день. Я люблю дочь и сделаю все возможное, чтобы ее спасти. К несчастью, единственное. Пока единственная возможность — это ты. Если придумаю что-то лучше, сразу скажу. Забудешь об этом деле, и все. Естественно, потраченное время я компенсирую полностью. Хабаров почувствовал, как спину покрыли мурашки. «Пятьсот штук за три дня, семьдесят два часа. Сколько-то там, очень немного, если подумать, минут». В голове закружил хоровод видений. Хорошая иномарка вместо вазовского автопрома. Нормальная квартира, дорогие подарки жене и дочери. Жизнь такая, какую показывают на экране, но не говорят, где искать в реальности. Возможность прекратить выбирать между «не нравится, но дешево» И нравится, но никогда не купить. Разом перейти в другой класс населения, где хорошие школы, нормальная еда, повсеместный комфорт и счастливая старость. — У тебя ведь тоже дочь, Стас? Трофимов умело давил на все рычаги сразу. — Представь, что какая-то сука, конченная мразь, ублюдок ей нож в горло приставит, а ты ничего не сможешь сделать. Мне не жалко денег, которые требуют, начхать на них но жертву отдают в одном случае из десяти. Ее убьют просто потому, что она представляет риск. Девчонка только жить начала, все впереди, и вдруг жизнь кончается, оцененная кем-то в несколько пачек бумаги. Стакан в его руке затрясся. — Ты их найдешь, Стас. А я не допущу, чтобы они причинили вред кому-то еще. — Не знаю. Хабаров вернулся в кресло. — Даже не представляю, с чего начать. До тебя никто не мог подобраться ко мне так близко. Только и докладывали. Хабаров то нашел, Хабаров сюда залез. Делай то, что лучше всего умеешь. Копай, находи зацепки. Что там еще менты в таких случаях делают? Представь, что ты на работе, только с огромной базой данных и неограниченными возможностями. Званили сегодня утром? Дали три дня? Стас пока неосознанно включался. «Да. Как я смогу узнать все, что нужно?» «Через Вовчика, который тебя привез. Человек абсолютно надежный, ему можешь говорить все, он знает, что нужно делать». «Такой вопрос», — Хабаров кашлянул. «Если я не справлюсь, я прошу приложить все силы, а не совершить чудо». Трофимов поморщился. «Понимаю, шансов мало. Но пока они есть, делай все от тебя зависящее». «Если нет, ну, скажем друг другу до свидания, и все. Можешь не волноваться. Я не оголтелый дебил с автоматом наперевес. Не кинусь мочить всех подряд со злости». «Хорошо», — Стас хлопнул себя по колену. «Попробуем, но сам понимаешь». Бизнесмен кивнул. «Давай по порядку. Где и при каких обстоятельствах ты последний раз видел дочь?» В окно истерично ударили первые дождевые капли.